Когда встревоженный Дюма попросил ее показать, в каком месте болит, Лилла взяла его руку и глубоко вздохнув положила себе на грудь. Он почувствовал сквозь сорочку тепло ее тела. Понемногу его искусно затянутое прикосновение успокоило страдалицу. Но теперь уже окончательно растревоженный Александр надеялся все-таки на иное, чем обычно, завершение событий. Однако, когда он уже почти совсем не владел собой, Лилла, окончательно исцелившись, попросила оставить ее одну. Дюма, смущенный и растерянный, вернулся к себе. На другой день путешествие продолжилось. Они спустились по Рейну от Кёльна до Майнца. И на всем пути, если Александр и не смог ни разу добиться от своей спутницы большего, чем знаки чисто дружеского расположения, — Зато чем дальше, тем больше он мог убеждаться в масштабах своей известности. На каждой остановке незнакомые люди собирались вокруг него толпами, выпрашивая автографы. В Коблинце некая красотка из Вены подружилась одновременно с ним и с Лилой. Молодые женщины поселились в гостинице в одном номере. Ночью они позвали Александра к себе, чтобы он рассказал какую-нибудь историю. Рискованная ситуация показалась ему заманчивой, и он посоветовал ему лечься в одну постель, чтобы лучше его слышать. Венка без колебаний скользнула в постель венгерки. Весь напрягшись от вспыхнувшего желания, Александр принялся вспоминать одно из своих давнишних любовных приключений. Они слушали его тесно, прижавшись одна к другой, обнявшись, томные, Должно быть в тайне испытывающее лесбийское влечение и явственно насмехающееся над ним. Едва дюма говорил, барышне отправили его во Свойяси, и он снова остался в одиночестве. Впервые, напишет он после, я оказался в таком странном положении. Близость без обладания и вольность в обращении без любви. Однако Александр был не из тех, кто долго может довольствоваться игрой обманутых ожиданий. Распрощавшись с прелестной венкой, Дюма и Лилла продолжили свои странствия ложных любовников и ложных друзей по Германии, Которое которой дело не было до их отношений. Близился конец поездки. В Мангейме Александр проводил молодую женщину к престарелой и прославленной госпоже Шрёдер, которая, прослушав Лиллу, согласилась открытие высшей тайны своего искусства. Лилла вернулась после этого испытания в гостиницу Хмельная от счастья. Зато Александр теперь совершенно не понимал, что он делает в этом немецком городе, в обществе прилесницы, которой хочется брать уроки трагедии у отставной актрисы, а не уроки любви у мужчины пребывающего в отличной форме, изгорающего от желания провести с ней ночь. В общем-то, ему все это надоело. На следующий же день он без обид и сожалений расстался с Лилой и тронулся в обратный путь во Францию. Едва добравшись до Парижа, Дюма тотчас принялся нагонять упущенное время, набросившись на романы, для которых Шервиль дал ему основу. Это были предводитель волков, Блек, волчицы из Машкуле. Он то и дело теребил своего соавтора, слишком медленно подготавливавшего очередную порцию сырья. «Не раскисайте, трудитесь неустанно. Как только закончите с шевалье, сразу накидывайтесь на волчиц, на волчиц, на волчиц!» Но Шеревиль был куда более ленивым, чем Маке, и Александру приходилось буквально вымогать у него страницу за страницей. Лентяй догадывался о том, что несколько строк, вышедших из-под его пера... «Дюма вполне достаточно для того, чтобы превратить их в целую главу, блестяще написанную и полную удивительной силы». Впрочем, Александр и не скрывал этого. «Вы ведь знаете о том, что, пройдя через мои руки, сооружение удваивается, утраивается, учетверяется», — напоминает он Шервилю. «И снова настаивает, умасливает, как только у вас будет сотня страниц, несите их на почту». А я постараюсь в конце месяца прислать вам еще 500 франков. Напоминания о сути их отношений шли в Брюссель постоянно. И если Шервиль станет аккуратно поставлять тексты, то и Александр будет аккуратно ему платить услуга за услугу. И в конце концов Шервиль повиновался. Он поставляет канву, Александр по ней вышивает. Но иногда Дюмал брал все или почти все, только из собственной головы, из собственной жизни. Вот так он перенес книгу, получившую окончательное название «Госпожа де Шамбле», первоначальное «Да будет так», воспоминания своей жизни Сэммы Манури Лакур. Он знал о том, что женщина тяжело больна. Со дня на день ждал известия о ее кончине, и роман, который он посвятил скорее уже ее памяти, чем ей самой, Весь был проникнут этим печальным предчувствием. В самом деле достаточно было Александру оглянуться на собственное прошлое, и перед ним вставала целая вереница призраков. За Жераром де Нервалем последовали Агюстен Тьери, Дельфина де Жерарден, Альфред де Мюссе, Беранже, Эжен Сю. То и дело слышался свист косы смерти, Неутомимо косившей территорию французской литературы, Александру то и дело приходилось отдавать последние почести на страницах Монте-Кристо тому или другому из прославленных усопших. А сам-то он, может быть, сам он несокрушим. Никогда еще Дюма не чувствовал себя так великолепно. Никогда прежде не испытывал он такого желания жить, такой жажды жизни но никогда раньше и не думал так много о смерти».